Глава десятая Спустя мгновение возле котлована вспыхнули линии большой огненной звезды. Из радужной пелены над ней хлынули десятки игроков на птичках, тут же устроившие хоровод над нами. Воздух разрезал свист стрел и злое гудение Б.О. «Это Рой!» — вскрикнул Мираби. «Аронкар» — «Поднять щиты! Максимальный обкаст! Блат и хмырь!» договорить да о рангарне успел он сам и пять земли вокруг него стали похожи на кактус, ощетинившийся 60.000 колючек десятки стрел и дротиков пронзили центуриона мгновенно пригвоздив к земле я знал, что так работает рейдовый ассист, от которого не спасёт никакой хиллер следом за залпом сверху мелькнула ослепительная искра падающая с нарастающим визгом я слишком хорошо знал, что это такое капитан пантера по обе стороны. Я отвернул подальше Мираби и вытолкнул Сайдена из радиуса взрыва. Последней секунды успел выкатить я сам. Большой огонь зацепил нас лишь краешком, накрыв волной колючих искр. Рой бил прицельно и с холодным расчётом. Удары врагов были направлены против командного звена. Наш рейд состоял преимущественно из новобранцев, ни у каждого из которых за плечами был опыт крупных сражений. Убрав с поля боя рейд-лидеров, Рой хотел облегчить себе задачу, ведь справиться с разрозненным и деморализованным врагом куда легче, чем с организованным рейдом. Счёт времени шёл на секунды, а бойцы роя всё прибывали и прибывали. Я понимал, что это будет резня. Каким-то образом рою удалось спланировать ловушку, и теперь они намеревались прикончить как можно больше панд одним дерзким ударом. Мгновенно воцарился хаос. Сразу в нескольких местах разорвались заклинания большого огня. Мгнуло и погасло в реди иконка Марганы. Следом легли её бойцы. Стрелки героя хладнокровно расстреливали нас, кружа над птичках. А сверху, спеша получить свою порцию киллов, уже падал их десант. Аранкарп погиб, Вепер и Джангук, командующие западным флангом, находились при смерти. Нас захлестнула волна паники. С одной стороны поджимали кобольды, с другой надвигались шершни. Но даже в таком скверном положении нам крупно повезло. Роин нанёс основной удар по другим группам. Почти все наши живы и относительно здоровы. Моргана. «Дамп! Это трап! Американские придурки перекрыли респ! Тут Джаммер! Ар, свяжись с Шэдоу! Пусть собирает рейд!» Аранкар. «Уже написал! Но сюда минут двадцать-тридцать лететь! Успеют уйти!» Аранкар. «Парни, ложитесь! Без шансов! Их тут сто плюс!» Сказав это, наши лидеры ушли с рейдового канала, перепрогнув в группу с руководством клана, куда уже начал набиваться народ. Ложиться, невероятным усилием воли я взял себя в руки, останавливая хаотичный поток мыслей. Я осознал, что эта суматоха дала мне отличный шанс показать себя. Упустить такую возможность глупо. Было ли мне страшно? Да, но я знал, что преодолеть страх можно одним единственным способом перешагнуть через него. И Арранкар, и Маргана не могли больше командовать. В гонце началась настоящая вакханалия. Капитан Пантера. «Заткнуться всем! Отступаем в шахту! Бегом! Блад, хмырь! Даврим, чурка! Фулл ДПС! Добейте мобов у входа! Пробейте путь к шахте! Остальные в оборону! Хилы держать рейд! Банки и скиллы по кулдауну! Живее!» Сайдан. «Их слишком много! Мы не справляемся!» Капитан Пантера. «Тишина на канале! Всех пешек в бой! Сайден, полный призыв! Вызывай свою нежить! Нужен заслон! Мираби, дай Марева!» Классовая способность темных эльфов давала им уникальное умение на короткое время призывать темное Марева. Дно котлована скрыло облако непроглядной тьмы. Рой потерял возможность выщелкивать нас по ассисту. Магическую завесу попытались снять сразу несколько диспелов, но показатели стойкости у Мераби были на высоте. Вражеская магия оказалась бессильна против классовой способности темной эльфийки. Тлен с громким хрустом вырвал одну из конечностей отчаяния и, размахивая импровизированной дубинкой, рянулся в атаку. Отчаяние озадаченно поскреб макушку и, картинно пожав плечами, бросился вслед за товарищем. Сайден был слишком занят, чтобы обращать внимание на пречуды своих соратников. Я не видел его во тьме, но логи заклинаний отображались в рейдовых сообщениях. Некромант произнёс воскрешение мертвецов, поднимая многочисленные трупы кобольдов. Недолговечные, слабые зомби рою на один укус, но они послужат нам живым щитом, отвлекая внимание. Следом прозвучал костяной вихрь. Миниатюрный ураган поднял в воздух тучу острых как бритва костей. Наноси о противнику неприятные и болезненные порезы. Шершни растерялись, подарив нам немного времени. Признаться, я не был уверен, что мои потуги увенчаются успехом. Но чёткий командный голос, подкреплённый отборным матом, отрезвляюще подействовал на рейд. Братья по оружию не спорили и быстро исполняли приказы. Как ни крути, а большинство людей нуждаются в чётких инструкциях. Реализовывать чужие указания всегда легче, чем командовать самому. никакой у тебя ответственности, чистый фан. В бою всё то же самое. Клин Мелишников расчистил верещащих кобольдов у входа в шахту. Крой заметил наш манёвр и пустил в ход АОЕ заклинание, засыпая нас стрелами и магией. Они били на угад, но плотность огня была так высока, что мы опять начали нести потери. Кто-то успел выйти из зоны поражения, кто-то нет. Иконки бойцов гасли одна за другой. И всё же ребята справились. Хилы работали на пределе, буквально вытаскивая товарищей из могилы, пока те из последних сил заползали под своды шахты. У меня не было конкретного плана, я лишь руководствовался простой логикой. На открытой территории силы противника смяли бы нас за пару минут. В узком жерле шахты рой лишался своего главного преимущества численного превосходства. Опьянённое угаром сражение и скорым ожиданием победы Бойцы противника, словно лемминги, кинулись вслед за нами. Погоня за ранеными и отступающими целями придавала им уверенности в собственных силах. Последние пешки и боевые мутанты закрыли вход в шахту, выигрывая нам драгоценные секунды. «Органа слегла всей констой, их тупо сфокусили!» «Камни душ не работают, они развернули джаммер!» «Значит, подмоги тоже не будет, ни у них, ни у нас!» «Да на кой черт им подмога? Там сотни игроков, если не больше!» Рой вообще охренел. Два пацана от Ирланд. Капитан Пантера. Тихо все. Блад, Йота, даврем, рандом. Блокируйте ход узкой цепью. Килли, держать милишников. Остальные в магию и дальнобойный урон. Бить по верговлов. Хмырь. Далго всё равно не выстоит. Это могила. Капитан Пантера. Как только начнут давить, отходим. Место ещё есть. «Хмырь! Нужна инфа по тылам. Дуй назад, чекни обстановку. Ответвление, залы и прочее». «Хмырь!» «Я тебе не мальчик на побегушках. Кто вообще тебя главным?» «Капитан Пантера». «Мелишники здесь не нужны. Либо на передовую, либо в разведку. Быстро!» Я не был настроен лебезить. Обогрённый кровью кобальда Фраззар застыл в сантиметре от незащищённой шеи разбойника. Хмырь оскалился, но, прикинув варианты, всё же свалил проверять тылы. И вот рой идут. Бойцы шершней, как я и ожидал, решили добить нас в шахте. Их было много, но, мне кажется, они забыли, на кого радинули пасть. Мои ребята, может и были новобранцами в Пандоруме, но далеко не новичками в игре. Капитан Пантера. Мираби, можешь использовать трюк с таланта микробойцы? Поймав мой вопросительный взгляд, тёмная эльфийка решительно кивнула. Мираби очень ценный кадр. Один из её архетипов чёрный целитель. Мощный дебаффер, использующий вампирские всех мастей. В отличие от жрецов, белых или серых, хилеров и лекарей, эти ребята лечат, используя чужую энергию. По сути, мера беспоспособна излечиваться и излечивать, поглощая чужую жизнь, ману, энергию или урон. Убить чёрного целителя, не зная, как с ним бороться, очень сложно. Это крайне неприятный противник. Обитая тё черным пламенем, полуобнажённая Мираби стала прекрасным мишеннёю. Рой принялся пытаться её убить, не понимая, почему наносимый урон лишь лечит чёрную целительницу. Прерывать такую цепь можно только антимагией либо дождавшись, пока спадёт заклинание. Под её прикрытием наши милишники принялись выкашивать наперающий рой. Ни мы, ни противники не использовали АОЕ. В узких подземных тоннелях сложно придогадать, не выйдет ли такая атака боком самому заклинателю и его союзникам. Потеряв пятёрку бойцов, Рой решил сменить тактику, кинув на нас мощное точечное заклинание. В ход пошли зелья сопротивления, нивелирующие эффекты враждебной магии. Затем снова неистовая натиска бойцов ближнего боя. Зная каждого из своих ребят немного лучше, на что они способны и что умеют, сражаться было бы проще. Но сейчас мне всё приходилось постягать в бою. К примеру, выяснилось, что странник не может держать линию обороны с рукопашной специализацией, зато неплохо управляется с луком. Чёрная магия Мираби отлично исцеляла союзников, но и требовалась постоянная подпитка от жертв или добровольцев. К слову сказать, болото это несколько не смущало. Сверпеевой воин дико рычал и набрасывался на врага с удвоенной силой после каждой новой порции тёмного пламени. Первым нас покинул Торакс, один из ноунеймов на передовой. Воин слишком увлёкся дракой и неудачно выдвинулся вперёд. Трой тут же облепил гиганта со всех сторон, одновременно оттесняя нашу линию обороны, и в два счёта перемолол воина. Йота метким броском серпа снёс голову гада прикончившего союзника, но товарища было уже не вернуть. На его место встал новый боец, а мы продолжили медленно отступать вглубь шахты. Вся же хмырь, несмотря на свой гонор, оказался прав. Скоро закончатся расходники, иссякнут силы целителей, и мы все ляжем. Необходим был хоть какой-то план, причём очень быстро. "Сзади чисто, метров через 30 пещера, в ней непись, грязная Иваниуча, похожа на шахтёров", сообщил вернувшийся с разведки разбойник. "Там нет ни фига, кроме чёрного праха. Если нас туда выжмут, то быстро раскатают, и хана повстанцам". Чёрный прах нестабильная, взрывоопасная, но довольно дешёвая субстанция. Его использовали в штольнях для подрыва плотных слоёв породы и быстрой разведки горных массивов. Браться за работу с таким реагентом без соответствующего навыка было чистым самоубийством. Аранкар. Вы ещё не сдохли? Вот это сюрприз. Ответный рейд уже на порталах, но пробросить не можем. Рой поставил джаммеры. Своим ходом лететь минут 20, не меньше. Капитан Пантера. Мы забили шахту, но всё равно долго не продержимся. Аранкар. Я чем не могу помочь? Сейчас вы сами по себе. Капитан Пантера. О'кей, тогда вопрос. Здесь есть шахтёры, непись. Они умеют обращаться с чёрным прахом? Аранкар. Шахтёры профи, конечно, умеют. Но про прах даже не думай. Шахта нам ещё нужны. Капитан Пантера. Ага, отбой.